Салемские ведьмы. Недалеко от американского города Бостона, в штате Массачусетс, находится небольшой городок Салем, который считается одним из старейших в США. Своё название он получил в честь Иерусалима, от слова Шалом мир. Так назвали его первые переселенцы из Европы протестанты-присвитерианы. которые постарались внедрить на новой земле порядки религиозного средневековья. Они боялись еретиков, а занятия колдовством приравнивали к страшному преступлению, которое можно было искупить только жертвенностью на костре или висельницей. Неуказнительные исследования жестоким церковным законам, ограничивавшим нормальную жизнь, привело к гонениям на ведьм. Эта охота на ничего не ведавших женщин началась в 1692 году. Город был объят эпидемией подозрительности и страха. Доносы поступали к судье по самым незначительным поводам. Достаточно было двум горожанам указать на человека и обвинить его в связи с дьяволом, как заподозрительным посылали стражу. Вскоре начались судебные процессы, продолжавшиеся с перерывами почти 7 лет. и приветшие к тяжёлым трагическим последствиям в жизни города. Американский писатель Натаниэль Готорн 1804-1864 уроженец Аляма посвятил теме религиозного безумия в родном городе целых два романа. Первый он назвал Алая буква. Готорн с юности испытывал угрызения совести и чувство вины за своих предков земляков, которые в своём пуританском рвении преследовали женщин, показавшихся им по каким-то неведомым признакам ведьмами. Горожане требовали от судей жестокого наказания подозрительных особ, обвиняемых в колдовстве, черродействе, близости с сатаной, только на основании наговора. В первом романе писатель впервые приподнял завесы тайн жизни предков пуритан. И рассказал, что такие жуткие реликты прошлого, как инквизиция, в том числе аутодафес, кастром, виселицы и пытками и позорный столб, не остались в дремучем прошлом. Они были перевезены в головы людей из Европы в Новую Англию, где дали ужасающие ростки на девственной земле. Во втором романе, Дом о семи фронтонах, Готорн был ещё более откровенен. Он написал о семейном проклятии и своих ведьмах. Оказывается, его прадед, судья Джон Готорн, был тем самым участником страшных процессов 1692-1697 годов. Его дед выносил обвинительные приговоры ни в чём не виновным женщинам. История охоты на ведьм в Салеме началась с того, что в 1692 году Две девочки, 9 и 12 лет, Элизабет и Эбигейл, заболели, по всей видимости, нервной истерией, называемой в те годы одержимостью. По непонятным причинам они страшно кричали, бились в истерике, их мучили судороги. Но в их криках звучали знакомые имена. Пришедшие для успокоения детей священники местной общины услышали в их криках откровение и решили, что девочки кричали от мучительных страданий, потому что дьявол искушал их изнутри. Они выкрикивали имена местных женщин и мужчин. Первых они называли ведьмами, вторых колдунами. Более того, в их повторных криках священники услышали также доказательства связи названных жителей с дьяволом. Это страшное откровение всем показалось Буржуйским наказанием за грехи и буквально всколыхнула весь Салем. Люди заговорили о прозрении детей, которые указали им, взрослым, на страшные бедствия, зародившиеся в чистом пуританском мире общины. Необходимо было срочно принять самые строгие меры, чтобы оградить себя от бесов и прочей нечисти. Сообщение приняли решение найти указанных людей Заточить их в подвалы тюрьмы, в которых водились крысы, и допросить. Дети своими криками заразили всех истерией и подозрительностью. Весь город был парализован психозом охоты на ведьм. Людей нашли, бросили в подвалы и допросили. А нет от всего отказывались, не признавали себя ведьмами и колдунами, не понимали, почему девочки называли их имена. К ним стали применять пытки. Не выдержав страшных мучений, некоторые признавались в обвинениях, оговаривая себя. Кто не сознавался, оставался в подвалах тюрьмы для дальнейшего расследования. В общей сложности девочки указали на 180 человек. Судьи выслушали показания каждого, но не поверили им. Решение было суровым. 31 человек был осуждён за колдовство. 19 из них повесили, трое умерли в тюрьме, остальных наказали. Всех казнённых, как прокажённых, вывезли за черту города, чтобы не дай бог их души не вышли из могил и не потревожили покой истинно верующих. Лишь спустя несколько лет, уже в начале XVIII века Судьи города Салима под давлением общественности других городов опомнились, прозрели и вынуждены были признать, что поддались заклинаниям священников. Были введены в заблуждение откровениями больных девочек. И тем не менее, только в 20 веке община штата Мисачусоц приняла окончательное постановление об отмене обвинений всем осуждённым на тех процессах 1692 года. Наконец, в 1992 году в Салиме был установлен памятник жертвам охоты на медведя и открыт музей Салимских медведей. Музей расположен в старинном здании, похожем на средневековую крепость. Он является самым большим в мире музеем медведей. Слева от входа на возвышении установлен монумент медведям. Она в развивающихся одеждах обречённо двигается навстречу своей судьбе. Все тюремные подвалы в салиме сохранились до сегодняшнего дня. Там стали проводить театрализованные представления, в котором артисты местного театра в одеяниях XVII века в точности воспроизводят сцены суда, допроса и даже пыток. Помимо актёров, в подвалах можно увидеть и бледные измученные лица обвиняемых. Это восковые фигуры женщин, которых назвали ведьмами и приговорили к казни. Музей салемских ведьм хорошо известен в США. В год его посещают около 150.000 человек. Сам город с его духом трагической истории не раз становился объектом для киносъёмок многих исторических фильмов.